Он стучит себя веснущатым жилистым кулачком в грудь и так впивается в мои глаза своими острыми зелеными глазами, дышит такой злостью, что я отодвигаюсь. Я, ваша милость, так могу сказать, и чехотка может открыться взрас до крови. Заперхаю, заперхаю, до чехотки говорю, могут довести нашего брата, как гнетут».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 У коммунистов свой закон, даже на мать обязан донести по партии, а на эту сволочь всю. А я каждый божий день в кофейнях был или по базару. Мне все офицерьё известно было, кто где проживал, кто что пожертвовал, какие речи говорили. Нами только и крепко все. А тут самый буржуй. Сто сорок десятин в таком месте. Ладно.